Локация двадцать четвертая. Десять в сотой степени. Таким темным терентией не видел космос никогда. Они с Флорой наблюдали за горизонтом, очерченным ободком площадки под прозрачным куполом, больше часа, но так ни разу и не увидели ни одной искры света. Район Вселенной, в котором обитал Ули, представлял собой необозримое черное пространство, свободное не только от планет, звезд и галактик, но и от атомов и элементарных частиц. «Сколько было сломано копий при обсуждении сценария в конца света нашими философами?» – задумчиво проговорила Флора после того, как они поужинали. «Каким он будет?» Тут тебе и большой хлопок, и большой холод, и большой разрыв, большое дробление, даже смертельные пузыри реализовался самый простой — вечное расширение. «В принципе, это большое замерзание», — заметил Терентий. «Расширение растянуло все материальные объекты, температура упала почти до абсолютного нуля, и теперь здесь царит большой холод. Вот для чего улью понадобилась энергия». Он так и не смог скачать ее из вакуума, предпочел из нашего солнышка. Температура не может упасть до абсолютного нуля. По расчетам ученых, она упадет до какого-то порога. температуры Гиббонса-Хокинга, где-то 10 в минус 29 степени градусов Кельвина. Я знаю, просто сказал для округления. А уверял, что ты обычный биохимик. Так оно и есть. Но перед походом в меня впихнули столько сведений о космосе, что я могу лекции читать. Не надо. Не буду. Ты отдохнула. Более-менее. Странно, что улей до сих пор нас не трогает. Почему? В условиях угрозы постепенного остывания Вселенной разумы наверняка начали думать медленнее и даже бездействовать какие-то периоды времени. Этот процесс замедления мышления может продолжаться триллионы и триллионы лет, и в результате оставшийся в живых разум Тот же Улей будет мыслить так медленно, что начнутся квантовые процессы в вакууме. Кстати, мы их и видим, глядя на комплекс улья. На самом деле ведь это не материальные структуры, а квантовые облака. Но обмениваться мыслями разуми будут все медленнее и медленнее. Вот Улей и думает пока, что с нами делать. Не уверен, что это верно». Такой разум мог давно владеть всеми измерениями пространства-времени и научиться общаться быстрее скорости света. Другое дело, что он очень большой объект, наверное, больше Солнца, а может быть и галактики. Могу поверить. Давай посмотрим со стороны, а то мы все время болтаемся внутри улья. Не хочу, это ничего не даст». К тому же мы можем потеряться в космосе, тем более если движение улья связано с другими измерениями, и назад уже никогда не вернемся. Ладно, как скажешь. Но контакт с ним все равно необходим. Только он сможет вернуть нас в Солнечную систему. Если он нас не закатает в асфальт. — Куда? В асфальт? — удивился Терентий. Флора засмеялась. Нашла старый термин. итак вперед. — Готов. Хотелось бы понять, почему нас выбросило именно сюда, под колпак, а не к потребителям энергии. — Оптимал, что показывают твои датчики? — Вообще-то, пока мы неслись в хвосте энергопакета, он пробил девяносто девять мембран, — ответил Кванг. — Чего? — Мне показалось, что это мембраны, каждая из которых забирала часть энергии. Сюда мы влетели уже на соплях. Терентий издал смешок. «Образно говоришь. Извините. Наверное, мембраны и были потребителями энергии», — предположила женщина. «Как пойдем? Назад или другим путем?» «Другим значит ломать стены и конструкции, если не найдем шахты или тоннели. Тогда идем назад, пока не обнаружим ход к мозгам улья. Оптимал. Малый ход». «Секунду!» — остановил компьютер Терентий. «Все же давай прикинем версии встреч с Ульем!» «Мы уже внутри. Не поздно?» «Думать никогда не поздно!» «Чего ты опасаешься?» «Его неадекватной реакции!» Несмотря на предполагаемое могущество этого роя и его возможности манипулировать измерениями и временем, Мне почему-то кажется, что он не является продуктом божественного прогресса. Объясни. Во-первых, мы приняли Улей за высокоразвитую цивилизацию третьего уровня по классификации Козырева, способную использовать не только энергию, но и информационное содержание миллиардов галактик, только из-за того, что он смог бросить мостик из своего времени глубоко в прошлое, что нам недоступно. Но это обстоятельство одновременно несет в себе сомнение. Так ли он могуч, если в прошлом нашел наше Солнце и качает из него энергию, как обыкновенная доярка коровье молоко? Солнце лишь одна из рядовых звезд триллионов других светил Вселенной. Его не хватит на питание системы, сформированной миллиардами галактик. Это твой личный вывод о миллиардах галактик, из которых он состоит. Может быть, улей и большой объект, но всего лишь размером с наш Млечный Путь». «Всего лишь», — усмехнулся Терентий. «Смешно. Все равно я вижу несоответствие масштабов величия с масштабами деятельности. Он может качать энергию и из других звезд. Мы же не следим за их излучением и поведением». «Тут-то права. Стоило бы поднять записи наблюдений за звездами галактики». Однако должен быть какой-то дополнительный стимул, заставивший Улей качать энергию из Солнца». «Он есть». «Да? Интересно». «Энтропия», — наметила улыбку Флора. «Кроме энергии Улей выкачивает минус-энтропию, которая намного важнее энергии. Именно она позволяет квантовым облакам и осцилляциям вакуума поддерживать форму долга». Ничего не слышал о минус-энтропии. Существует только положительная энтропия, как мера увеличения хаоса. Просто ваши ученые еще не дошли до открытия Э-субстрата с минус-энтропией, играющей роль силы, которая сдерживает инфляционное расширение Вселенной. Ага. Он не сразу осмыслил сказанное сотрудницей какой-то секретной службы из 23-го столетия. Что ж, допускаю. Очень интересно. Хотя все равно дойка ульем солнца как-то уж слишком принижает уровень развития разума столь далекой эпохи. Есть еще один аргумент. Ты меня прямо-таки балуешь информацией. Эмоции. Что? Удивился Терентий. В твои времена и до этого открытия не успели дойти. Дело в том, что эмоции как способ реагирования на вызовы природы представляют собой не только вершину развития человека, но и вершину нравственного прогресса любого вида разума. Без них ни у кого не возник бы интерес к познанию мира. Разумные системы без эмоций смысла не имеют. Флора замолчала. Молчал и Терентий, хотя в голове у него метался целый вихрь вопросов, возражений, сомнений и подтверждений, нуждающихся в размышлениях. Но выдала!» — наконец пробормотал он. «Моя реакция была почти такой же, когда я это узнала. Но тогда возникает тысячи нюансов. Не преувеличивай. Меньше. Тогда ответь на один. Если Улей — высокоинтеллектуальная система класса Рой, зачем ей использовать эмоции других существ? Ей больше нужен их интеллект». Он может даже не подозревать о влиянии чужих эмоций, но, подсоединяя к себе все больше сознания эмоциональных носителей, он вольно или невольно будет опираться на их эмоции. Именно поэтому у нас имеется шанс достучаться до эмоциональной сферы Улья и добиться понимания». Взгляд Терентия остановился. Он попытался разобраться в потоках мыслей собственного мозга. «Созрел?» — поинтересовалась Флора. Он очнулся, смущенно глянув на женщину. — Ты серьезно насчет эмоций? Что они — вершина развития? Флора засмеялась. — Не обижайся, но ты наивен, как Иванушка-дурачок из русских сказок. Об эмоциях не моя идея, она выстрадана человеком к моему времени. Только и эмоциями надо уметь управлять. А главное — развивать в позитиве до божественного, так сказать, уровня. Я не обижаюсь. «Оптимал! Поехали!» Она зарастила шлем. Терентий с запозданием сделал то же самое. Голем повернулся вокруг оси, обозревая помещение под куполом лучами прожектора и двух локаторов — радиочастотного и гравитонного. Дыра в полу, через которую катер вылетел под прозрачный пузырь, была закрыта мембраной решеткой со сложным интерференционным рисунком паутинок. На прикосновение манипулятора решетка не отреагировала. Тогда «Оптимал» начал ощупывать края люка всеми видами излучений и обнаружил уплотнение, удерживающее крышку люка под углом в 120 градусов. Свет прожектора и радиолуч на него не подействовали. Зато стоило компьютера постучать по утолщению краешка мембраны гравитационным молотком, Как узор паутинок изменился, и черная пластина растаяла. «Похоже, Улей сам приглашает нас к себе», — произнес Терентий. Катер прыгнул в открывшийся тоннель. До финиша под куполом тот коридор, что привел беглецов сюда, начинался из центра сферы и был прямым, как древко копья. Новый тоннель свернул на второй сотни метров и повел катер куда-то сквозь коммуникации, и слои светящихся структур по замысловатому маршруту. Через три минуты стремительного скольжения в кишковидной складчатой трубе голем выскочил в помещение, формой напоминающие желудок бегемота, и остановился. Желудок оказался размером с внутренний зал собора Петра Великого в Петербурге. Он имел сотни наростов, светящихся пурпуром, словно они были раскалены до высоких температур. Между тем, как датчики Оптимала показывали странную абсолютно нулевую температуру, минус 273 градуса по Цельсию, и помаргивал сотней птичьих глазок. Дыра тоннеля за кормой катера заросла черным узором. «Ничего не чувствуешь?» — вдруг спросила Флора. «Тонкие колебания полей?» — начал отвечать Оптимал. «Я не тебя спросила. Меня?» Терентий прислушался к своим ощущениям. «Вшинник чувствует сквознячок. Нас чем-то просвечивают». «Оптимал?» «Это не гамма-лучи и не рентген», — успокоил компьютер. «Слава богу». «С другой стороны, если Улей манипулирует вакуумом, от его колебаний нас ничто не защитит». «Надеюсь», — сказал Терентий. «Ты ошибаешься». Подождали несколько минут вглядываясь в мерцающие угли стен. «И долго будем так сидеть?» — не выдержал молодой человек. «Если нас пригласили, как ты сам сказал, то должен появиться парламентер для переговоров». «Я просто выбрал самый лучший для нас вариант. Улей мог бы запросто нас уничтожить». «Не думаю, что уж так запросто. Голем — не детская коляска». К тому же умный не станет уничтожать слабого, не узнав, чего тот хочет. То есть ты надеешься на эмоции, Улья. Так?» Флора промолчала. Ждать пришлось еще полчаса. Наконец, стены раскаленного желудка в очередной раз мигнули, из потолка помещения выпала вниз капля воды, величиной с бочку, за пару мгновений превратившаяся в человеческую фигуру. Терентий ожидал увидеть Гришу, но вспомнил, что приятель остался внутри малого улья, солнечного. Этот посланец был незнаком. Флора тоже никогда не встречалась с аналогом переговорщика. Он был высок, выше самого Терентия на голову, массивен, широк и одет в подобие металлического балахона, скрывающего ноги. Затем стало видно его лицо, и мышцы плеч Терентия невольно напряглись. У парламентера было почти нормальное человеческое лицо и три глаза. Он оглядел катер, вися в центре помещения на высоте двух метров от пола, поманил рукой пассажиров, приглашая выйти. «Жди!» — встала Флора. «Пойду я!» — возразил он решительно, преграждая путь женщине. «Коммуникатор — моя профессия!» «Тогда пойдем вместе!» «Флора! Выполнять!» — процедила она сквозь зубы. «Пришлось подчиниться». Выслали вперед кенгурят, фозмов. Выбрались сами, зависая перед парламентером на той же высоте. Он оглядел их, как обычный человек, не выражая никаких эмоций. Терентий подумал об этом с усмешкой. Стал смотреть на Флору, приняв ее, очевидно, за главного. В головах обоих космолетчиков проквакал сдавленный, полный металлических щелчков, человеческий голос. — Предлагаем присоединиться. Терентий покосился на державшуюся чуть поодаль флору, подумав, что и она, наверное, повернула к нему голову. — Как тебе нравится? — сказала она. — Ни привета, ни вопроса, ни вводного слова. — Просто Улей послал для контакта с нами какую-то недалекую программу. «Вы знаете, кто мы?» — обратилась она к парламентеру. «Не имеет значения», — равнодушно ответил трехглазый. «Представьтесь». «Не имеет значения», — тем же равнодушным тоном повторил парламентер. «Нам нужен представитель хозяина более высокого уровня. Передайте ему, что мы будем разговаривать только с существом не ниже нас по интеллекту». «Не имеет значения», — в третий раз повторил переговорщик. «В катер!» — скомандовала Флора Терентию. Оба повернулись и вернулись в кабину. Виом показал висящего трехглазого, на лице которого не отразилось ничего будто он действительно был только роботом уровня автоматического громкоговорителя. Спустя несколько секунд он исчез. «Оптимал! Защита!» Вереал управления сыграл гамму индикаторного перемигивания. Видимость внешнего интерьера стала хуже. Компьютер накинул на голем пузырь, дополнительное силовое зеркало. «Что-то здесь не так», — покачал головой Терентий. «Ты про что? Почему для контакта с нами Улей посылает такого болвана? Вернее, пустышку с функцией голоса. Почему он просто не включит зомбер, чтобы подчинить нас?» «Я думала над этим. Зомбер, как ты говоришь, или аппарат для внушения. Улей, может, и включал, но это излучение не пробило защиту катера. Другое дело — болван». Терентий издал смешок. «А разве нет?» А ты ни разу не задумывался, почему мы считаем улей единым организмом. Да, он сформирован миллионами клеток сознаний, живых существ, и нанитов, но они все равно отличаются друг от друга, и прежде всего интеллектом и психикой. В начале 21 века был создан фильм «Матрица» о возникновении саморазвивающейся компьютерной программы, по сути, первого улья. И таких систем люди выдумали не одну, так это на Земле. На других планетах должны были возникнуть свои ульи, со своими наборами логик и законов бытия, которые потом объединились с нашими в один глобальный. Вот этот самый. Он и подключает к решению задач то один узел, то другой. На Солнце сейчас торчит улей поменьше, а для контакта с нами выбран другой, еще проще. «Получается, мы с тобой совсем тупые», — пошутил молодой человек. Просто он нас недооценил». Словно услышав последние слова гости с потолка желудка свалилась еще одна светящаяся капля, но превратилась не в человека, а в чудовище, зависшее перед катером. Оно совмещало в себе черты динозавра — пасть с рядами зубов, ряд пластин на спине вдоль позвоночника, бугры мышц под чешуйчатой кожей. Поворочав головой, чудовище посмотрело на катер ярко-зелеными глазами с вертикальным зрачком и сделало тот же приглашающий жест, что и первый переговорщик. — Кочмар! — хмыкнул Терентий. — Еще один интеллектуал. — Похоже, ты был прав. Это представитель какой-то другой диаспоры в мозгу Улья. — Может, пригласим его сюда? — Не пойдет, только потеряем время на уговоры. Он себе не принадлежит. Придется выходить. Одну не пущу. Флора молча покинула кабину первой. Вылетели наружу на антигравах. Зависли перед контактером. Он раскрыл пасть, на мгновение высунув длинный раздвоенный язык, и в ушах Терентия раздался шипящий голос. «Даю последний шанс. Идите за мной, иначе...» «Деструкция!» — говорил он на русском, и Терентий, наконец, осознал, что это мысли-речь, а не радиопередача. «Я ему сейчас врежу! Не спеши! Сорвешь переговоры! Это очередная тупая скотина, а нам нужен хозяин! Неужели до сих пор не понял, что мы не козявки в древесной коре?» «Представьтесь!» — попросила Флора фантом переговорщика уставился на нее, приоткрыв пасть, и выглядело это очень смешно, так будто обезьяна усиленно соображает, пытаясь понять человека. Терентий издал смешок. «Умилительная зверушка!» «Я человек с планеты Земля», — проговорила Флора. «Солнечная система, галактика Млечный Путь. А кто вы?» динозавр захлопнул пасть с такой силой что находясь они в воздухе раздался бы громкий ляск система унхибанши раздался его шипящий мысли голослос на крайний у игон и накотвора сие поле чакоча немерно в инкварте! терентий сглотнул чтобы не рассмеяться все поняла Но Флора не стала отвлекаться на реплику. — Кто вами руководит? — Велигос. Единолич. Деризна форма. Терентий все же не выдержал, прыснул. — Он кого так назвал? — Помолчи, — раздраженно прошипела Флора. Помедлив, продолжила. — Расшифруйте. Мысли голос парламентера окреп, налился силой. Великий господин, единственный в величии, держатель знаний и форм бытия. Терентий с трудом удержался от смеха, хотел было сказать, что улей всего лишь рой сознаний, но Флора его опередила. Что предлагает ваш м Велигас в лица в наше облако формы!» Мы индивидуальные сущности. Не имеет значения. Для нас имеет. Передай это Велигасу. Для общения с нами мы ждем равного. Понял? Динозавр мигнул. Высунул язык. Быстро, как это делает змея. Помолчал. Снова мигнул. Он будет недоволен. «Велено предупредить! В противном случае я размажу вас на миллиарды световых лет!» Терентий крякнул. «А я все жду, когда он начнет угрожать. У них тут строго. Шаг влево, шаг вправо. Расстрел!» «Возвращаемся!» «Подожди!» Флора всплыла на метр выше. Фантом динозавра наблюдал за ней, поднимая морду. «Угроза принадлежит тебе?» Или хозяину, Велегасу. Мы едины. Не верю. Он ведь не знает, что ему предложим мы. Вы отказываетесь? Да, черт возьми, вышла из себя Флора. Возвращайся и передай боссу наши требования. Контакт достойного уровня. Мои полномочия позволяют... «Выполнять!» — женщина повернулась к динозавру спиной. Но это было ошибкой. Туша парламентера превратилась в каплю, с потолка помещения в нее ударили неяркие молнии, и капля стала увеличиваться в размерах. Терентий метнулся к Флоре с криком «Берегись!» Капля, бывшая динозавром, взорвалась, как газовый пузырь. Волна зеркальных изломов пространства ударила ей в спину, превратив кокос в дуршлаг с рваными отверстиями. Флора вскрикнула, переставая шевелиться. Бросившиеся к ней кибы-защитники неподвижно застыли, потеряв манипуляторы и возможность двигаться. Их тоже накрыла волна странного взрыва, не будучи ударной, как после реального взрыва в воздухе гранаты. Тело Терентия потрясла вибрация, но кванк скафандра успел накрыть хозяина силовым зеркалом, и неведомое излучение поле не пробило. Он схватил флору в охапку и одним прыжком внес в кормовой люк голема. «Оптимал! Форсаж!» На корпус катера с потолка сыпанул ливень молний, однако силовая защита аппарата выдержала. Он выстрелил из грабика в черную решетку люка в стене помещения, выбивая ее, как обычный люк канализации в земном городе, и прыгнул в открывшийся тоннель, оставляя за кормой заполнившийся мерцающим дымком отсек улья. Действуя на личном форсаже, Терентий внес потерявшую сознание женщину в кабину, уложил лицом вниз на пол, начал снимать скафандр, пользуясь мономоликом, режущим металл. Кокос сзади оказался пробит мелкими разрезами, точно так же, как нательный костюм термотреко. Когда Терентий его срезал, увидел, что и вся спина спутницы покрыта сетью шрамиков, будто ее кромсали щипчиками для ухода за ногтями. Он протер спину, поясницу, ягодицы, ноги, останавливающим кровь раствором, невольно полюбовавшись красивой фигурой. Интересно, что она имела в виду, говоря, что не совсем человек? Заклеил шрамики заживляющим пластырем, с трудом натянул на нее треку и только потом принялся приводить в сознание, одним глазом посматривая на Виом, показывающий плывущие мимо стенки тоннеля. Никто за ними не гнался. Терентий подумал об этом мимолетно и тут же забыл. Флора пришла в себя через минуту. Так как она лежала ничком, Терентий помог ей повернуться на бок. Какое-то время она прислушивалась к себе, хмуря брови, Оглядела себя, вопросительно посмотрела на лекаря. «Ты переодевал». Он откровенно ухмыльнулся. «Не я. Кибы». «Не ври!» — Флора принялась снимать трико. «Отвернись!» Он пожал плечами. «Смысл!» Она прикусила губу, стащила треко, повернувшись к нему спиной. «Сними пластырь. Пусть заживет». «Выполнять!» Он начал отклеивать белые полоски пластыря и не удивился, когда увидел, что шрамы на теле жительницы 2202 года почти исчезли. «У тебя хорошая регенерация!» Она промолчала, начиная переодеваться, и Терентий на всякий случай отвернулся, оставляя в памяти прекрасный сюжет «Тело голой женщины невероятной красоты». Сев рядом, она характерным жестом поправила волосы на виске. «Где мы?» «А его знает», — легкомысленно ответил он. «Где-то в периферийной оболочке улья». «Что произошло?» «Парламентер взорвался, но как-то очень странно, скорее как шаровая молния, чем бомба». «Но твой кокос его волна пробила. Надо было еще до переговоров закрыться зеркалом». «Спасибо за совет». «Не сердись». «Я не сержусь», — она помолчала, проводив взглядом черный желвак на стенке тоннеля. «Ты меня спас. В долгу не останусь». «Нет никакого долга». «Остановимся». Пауза. «Где?» «Найдем боковой ход или вернемся под купол, где были. Дай подумать». Помолчали. «Хорошо бы узнать, чем угостил нас Улей», — сказал Терентий после паузы. «Какая разница?» — равнодушно ответила Флора. «Интересно же, что это за физика?» «Какое-то поле. Явно не электромагнитное, судя по тому, что оно проделало с твоим кокосом. Кстати, почему ты не включила защиту?» «Она была включена». «Не лги царю!» — пошутил он. Я снимал рванье, и комп сообщил мне, что зеркало было отключено. Женщина помолчала, потом нехотя призналась. Хотела проверить. «Что?» «Свои возможности». «Какие?» «По сопротивлению к стрим-воздействию». «И как?» «Проверила». «Отстань», — рассердилась Флора. «Я не пристаю, а считаю, что так рисковать нельзя». «А если бы удар был помощнее и превратил бы тебя в фарш?» Флора сверкнула глазами темнее, и Терентий отступил. «Ладно, не злись. Впредь давай советоваться перед рискованными экспериментами». Флора еще раз сверкнула глазами, однако возражать не стала. Подумав, спросила. «Тебе там в твоем времени сказали, на что ты идешь?» «При выдаче задания?» «Естественно». «Я имею в виду, на какой риск ты согласился, до какой степени свободен в решении и свободен ли вообще?» Он кивнул. «Я не был фашистом, прикованным к пулемету и обреченным на смерть. А ты?» «Поподробнее про фашиста. Ты не читала о мировой войне в середине XX века?» «Не то чтобы не читала. Виновато сморщилась она». Но не слишком интересовалась. Все же для нас прошло 250 лет со времени окончания войны. 250 с хвостиком. Для нас на 100 меньше. Для вашего поколения эта память еще дорога. А для вашего...» Она помолчала. «Все непросто. Расскажи». Катер продолжал лететь в тоннеле со сверкающими наплывами, кажущимся бесконечным. Терентий ждал. Наконец она сказала. В наши времена жизнь людей неожиданно приобрела новую ценность. Если в начале XXI века она обесценилась, потеряла значение из-за войны и передела однополярного мира в многополярные, то в XXIII веке истинных людей осталось мало, и жизнь каждого стала едва ли не бесценной. «То, о чем мечтали социалисты. А что значит «в вас осталось мало»?» «То и значит...» Флора прямо посмотрела в глаза собеседнику. «Большинство населения Земли и Солнечной системы предпочло коллективную жизнь, утратив индивидуальную свободу, присоединившись к РС-системам, которые заменили государство и бизнес-корпорации. Тех, кто хочет развиваться вне РС, независимо, Осталось не более 2% населения. Терентий присвистнул. «Так мало?» «Это примерно 300 миллионов человек». «Что такое РС-система?» «Разум, типа стая, то, что ты назвал матрицей». «Большие искусственные интеллекты, включающие в себя интеллекты всех людей». «То есть это ульи?» «Предтечи». Но эти системы не являются абсолютными правителями социума, как их рисовали фантасты. Предки смогли реализовать так называемые законы робототехники Азимова. Даже в них руководители люди, чье мнение ценится. Но существуют и зоны, свободные от компьютерной зависимости, хотя они и обладают сервис-системами. Там всем распоряжаются люди. Флора слабо улыбнулась. «Ну, или почти люди. Как ты?» Мой уровень ниже, но в перспективе я могу достичь важного поста и даже стать координатором развития какой-нибудь зоны. А какое конкретно задание ты получила от начальства? Только ли выяснить причину пульсации солнца? Не только. Мне поручили установить контакт непосредственно с оператором процесса и договориться. С ульем, разумеется. О чем собираешься договариваться? Флора прикусила губку. О помощи. «Не понял. Какой помощи?» «Есть надежда, что Улей поможет нам справиться с давлением РС-систем». «У тебя такие большие полномочия?» «Не завидуй. Но ведь Улей тоже коллективная система, как он поможет вам справиться со своим предком». Она снова наметила улыбку. Сумасшедший по красоте и гармонии рисунок губ, изумительной геометрии лицо — Огромные золотисто-карие глаза. С ума сойти. Смотря, что предложить в обмен. «Не пытай меня, я не готова объясняться. У тебя ведь полномочий не меньше?» Теперь засмеялся Терентий. «Такое впечатление, что нас готовил один и тот же человек. Просто творческие люди одинаковы во все времена. Они беспокоятся о судьбе человечества». Он хотел сказать, что далеко не все творческие люди заботятся о судьбе других людей, но не стал. «Расскажи мне о вашей жизни». «Не сейчас. Не понимаю, почему нас запустили в эту кишку и не торопятся напомнить о себе. Чего ждет от нас Улей?» «Ждет, что мы предпримем, заявив о необходимости контакта с равными себе по интеллекту». «Есть идеи. Надо искать главный мозг улья, как мы и намеревались». Знать бы, где этот мозг торчит во всей его структуре. Я имею в виду ту его структуру, которая мыслит не хуже нас. В его сфере должны существовать отсеки или зоны, где располагаются лагеря разных захваченных им сознаний. Мы сейчас движемся внутри буфера и... Внутри чего? Я уже говорил, что мы попали в буфер, которым и является оболочка сферы. Это подсистема, напоминающая неокортекс, периферийную оболочку мозга человека. Может быть, мы перемещаемся по какому-то нерву или, наоборот, по нейтральной силовой линии, играющей роль шпангоута в обшивке морского корабля. Надо искать выход. — Ты случайно не координатор в своей епархии? — прищурилась женщина. — Уж слишком умно мыслишь. — Стараюсь не отставать от продвинутых потомков. — С улыбкой ответил Терентий. «Но я не координатор, просто опера». «Ну-ну, опер». Флора повернулась лицом к Вериалу, вытащила рожки Минара. «Оптимал, нащупал что-нибудь?» Через каждые километр-два в стенах по кругу падает интенсивность освещения. «Остановись на следующем». Через минуту катер достиг более темной кольцевой перемычки. «Параметры». Компьютер высыпал в пилотское окошко горсть показаний датчиков. «Пощупай стенку, неоперабельно!» Голем лизнул стены перемычки прожектором и локаторами. Вем показал анфиладу менее плотных объемов за стенками перемычки. «Режем?» «Режем!» «Направление!» «Покажи нам относительное местоположение», — попросил Терентий. «Весь объем объекта мне недоступен». «Хотя бы в общих чертах». В глубине Виома соткался призрачный орех улья, сотканный из множества фрактальных кружев. Красное колечко показало внутри семечко голема. «Давай налево, к центру». «Так, товарищ майор». «Налево, так налево», — подтвердила Флора. Катер боксерским ударом вонзил в перемычку кулак гравитонного импульса. Круг обшивки тоннели превратился в сетку черной паутины, растворившейся в мерцании тумана, которым было заполнено помещение за стенкой. Локатор прощупал туман лучом, и катер нырнул в просветлевший тоннель, уходящий в толщу оболочки невероятно сложной конструкции, способной мыслить.